Вернуть крола. Поговорить со стражниками. Добыть карту. Зачеркнуто. Доказатели опровергнуть вину Торлина. Узнать, куда пропали люди Торлина. Зачеркнуто. Посетить рынок. Зачеркнуто. Посетить склад. Зачеркнуто. Поговорить с рулитом — Зачеркнуто. Поговорить с Ролисом. Зачеркнуто. Пропавшие. Охранник Торлина. Стражник. Член Совета Полян. Зачеркнуто. «Ниагон или Торлин?» Я вернул окита, но не Кролла. Так и не нашел кузнеца, но уже понимал, что Торлин в союзниках будет для меня предпочтительнее, чем Ниагон. Слишком последний заносчив, ему нет дела до проблем других людей. Поэтому я склонялся к этому, но еще не сделал окончательный выбор. Кто знает, как главный вербовщик вывернет ситуацию в свою пользу.